Глава 21 Вылетели на закате. Смог разогнался по реке. Подходящего холма близ становища не нашлось. И взлетел, тяжело махая крыльями. Садясь в седло, Алята заметил, как вырос змей за время после городца. многие отрока едва не разодрались в Но в воздухе круп змея опал, сидеть стало почти как на коне. Алято снова поместился за сотником. Спина некраса заслоняла вид, но изловчась можно было глянуть через плечо. Они поднимались к тучам. Все Те висели темными мрачными глыбами, и Аляте на миг показалось, что змей врежется в них со всего хода, расшибется, падет наземь вместе с седоками. Алято не успел испугаться, как все вокруг исчезло, и они оказались средь темно-серого тумана, такого плотного, что нельзя было разглядеть голову змея. Туман был влажным. Алята ощутил, как покрылось каплями лицо, стала волглая одежда. Отрок собрался спросить, что за чудеса, как туман кончился. Они летели под звездным небом, а внизу громоздились темные мягкие горы. «Облака!» — догадался Алята. «Мы взлетели выше облаков. Кто ведал, что внутри они как туман? Алята загордился. Кто из людей, кроме него и Некраса, летал выше облаков? И вообще летал. Меж тем смог набрал высоту и теперь скользил вниз, широко раскинув крылья. Как Некрас ведает, куда лететь? Встревожился Алята. В прошлый раз внизу была река, а теперь тучи закрыли. Еще недавно отрок побоялся бы спросить, но Сотник не далее, как сегодня, назвал его братом. Алята решился. То ли от того, что летели они всего лишь в разведку, то ли по какой другой причине, но Сотник ответил. «Глянь, звездочка», — указал Некрас. «Осенью она на севере, а нам нужно к северу. На нее правим. Вдоль реки долго, петляет сильно. Облака не помеха. Это даже хорошо, никто с земли не увидит. Как ты управляешь смоком? Спросила смелевшая Алята. Вправо и влево, по водьями, это понятно. А вверх и вниз? Слышал, что сказала Аляна, сказал сотник. Она захотела, чтобы змей ее покатал. Он и подошел. смог читает думы, ахнул Алята. Не у всех, успокоил Некрас. Но Аляну услышал. Она сможет им управлять? Коля захочет. Учиться надо. Научишь? Научу. Мне одному в тягость. Змей летать должен. Не то обленится и зарастет салом, как кабан в закутке. Ишь ты! Аляна на смоке! Подумала алята А что? наконец коне скачет? На змея каталась. Станет помощницей Некрасу. Князь серебра цыплет. «Может, мне попробовать?» Алята попытался мысленно приказать змею лететь вверх, но смог, словно не заметил. «Некрас мешает», — догадался Алята. «Он думает, вниз, а я вверх». Некрас, конечно, сильнее, и змеи его слушает «Позже спробую». «Зачем поводья?» — спросил Алята. «Коле можно так приказать?» «Все время думать тяжко», — ответил Некрас. «С поводьями проще». Ты никому не говори, пусть думают, что смока, как коня, каждый может взнуздать. Тайна великая, — загордился Алята. Никто, не зная, это мне сказал. Как брату. Погрузившись в приятные мысли, Алята перестал следить за окружающим. Смотреть, впрочем, было не на что. Звезды над головой, облака внизу. смог кто поднимался ввысь, ту скользил книзу. «Будем его кормить?» — спросил Алята, спохватившись, что давно летят. «И так обожрался», — сказал Некрас. «Куда еще?» «Прёт его в толщину и прёт, с и не напасёшься. В пещеру скоро не влезет». Словно подтверждая эти слова, змей выпустил огромное зелёное облако. Оно полетело вниз, и Алята, хихикнув, подумал, какой чудной дождь прольётся кому-то на голову. Или на огород?» «На огород лучше. Как раз время землю удобрять». Алята загрустил, вспомнив покойных родителей и родную весть. В это время они с отцом ковыряли сошкой землю, бароновали, бросали в землю жито. Хорошо было в весе. Не приди дружинники великого, остался бы Алята в забродье, где и прожил до конца своих дней, как жили его деды и прадеды. Хоть трудно смерду, зато просто. Сей да убирай, расти детей, гляди внуков. С Некрасом сложно. Учись военному бою, летай на смоке, корми ватагу. Подумав, Олят решил, что весь он все же не вернется. С Некрасом опасно. Два раза могли убить, но зато интересно. Один смог чего стоит? Кто в весе смока хоть раз видел, не говоря о том, чтобы летать? Расскажи, не поверят. Да только кому рассказывать? Погруженный в думы, Алята прозевал, когда смог нырнул в облака и, пробив их, заскользил над рекой. Стояла темная ночь, но слегка отсвечивавшая речная гладь сверху просматривалась. Они пролетели еще немного, и впереди показались огоньки. «Костры!» — понял Алята. «Быстро долетели. На коне день скакать!» За версту до костров Некрас опустил смока на воду. Получилось удивительно тихо. И они поплыли вверх по течению. Бока смока в воде раздулись, ноги у седоков поднялись так, что вода не доставала сапог. «Ловко!» — подумал Алята. Плыли неспешно, и Алята сообразил, что Некрас не хочет шуметь. Отрок настороженно поглядывал на берега, опасаясь услышать окрик, но левый берег, как и правый, молчал. Глаза Алята привыкли к темноте, он хорошо различал кусты и деревья, которыми буйно поросли берега Ирпени, и скоро заметил впереди большую тень. «Насада!» — понял Алята. «Зачем Некрас правит прямо к нему? Нас же увидят!» Некрас словно услышал. Смок повернул и пристал под высоким обрывом. «Жди здесь», — шепнул Аляте Некрас. «Никуда не ходи. услышишь шум крики, выводи смока на середину реки». «Это как?» — хотел спросить Алята, но Некрас скользнул в реку и по пояс в воде побрел вперед. Алята невольно поежился. От осенней воды несло холодом. Темная фигура сотника скоро исчезла за поворотом. Алята внезапно подумал, что их могли заметить и сейчас тихонько подбираются. Набросятся внезапно, глазом моргнуть не успеет. Не успел оттрог додумать, как смог развернулся и плавно выплыл на середину реки. «Назад!» — яростно шепнул Алята. «Назад!» Змей не подчинился и остался посреди чуть слышно выгребая против течения смог миленький мысленно стал умолять олялета давай вернемся некрас придет а нас нет что подумает змей словно не слышал застыл посреди ирпени лениво гребя лапами вода журчала обтекая огромное тело мир дал болотный мысленно выругался Алята. ну погоди вернется некрас Алята представил, как сотник стоит под обрывом, растерянно оглядываясь. Вдруг змей двинул лапами и в два счета оказался на прежнем месте. «Вон что!» – обрадовался Алята. «Нельзя приказывать, надо думать! Запомним!» Аляте очень хотелось попробовать со змеем еще раз, но он не решился. Неизвестно, к чему приведет. Вдруг Смоку вздумается взлететь. Плеск воды, хлопанье крыльев подымут всех в округе. Коли здесь войско великого, алято со змеем улетят, а вот ни красу не сдобровать. Получится, бросил брата. Алято стал прислушиваться. Вода тихо плескалась под обрывом, шептали ветви плакучих ив, где-то в отдалении ударила хвостом крупная рыба. Никаких звуков не доносилось и от недалекого становища. Поразмыслив, Алята понял, что Некрас выбрал место с умом. Высокий обрыв не позволял людям на берегу расслышать плеск воды под лапами смока, его дыхание и даже негромкий шепот, но он даже отводил и шум становища. Алята вздохнул и решил ждать. Время тянулось медленно. Ноги, непривычно распяленные, скоро затекли. Алята хотел встать на седло, размяться, но не решился. Надо развязать ремни. Вдруг появится некрас, и захочет немедленно взлететь. Пока Алята привяжется, некрас это делает каждый день, у него выходит мигом. Некрас же, выйдя на песчаный берег, прислушался и стащил сапоги. Вылил воду, отжал ланучи, мокрые порты и край свиты. Обулся и не таясь, двинулся к кострам, ступив несколько раз Он едва не споткнулся от человека, лежащего на земле. Сотник замер и пригляделся. Человек там был не один. Вся земля вокруг была усеяна спящими. Некрас подобрал чье-то копье, бросил древко на плечо, как это делают вои в походе, и осторожно пошел вперед. Он не подходил к кострам. Возле них могли оказаться бодрствующие, и от взгляда на пламя теряется зрение. Когда тела на земле перестали попадаться, Некрас двинулся вдоль края становища, обходя его по внешней стороне. Несколько раз он замечал хорошо различимые на фоне неба темные фигуры сторожей с копьями. Они его тоже видели, но не окликали. От становища к полю до да с копьем на плече мог идти только свой. Завершив обход и оценив размер войска, Некрас вышел к берегу и двинулся обратным путем. Считал насады. У переднего он остановился и на мгновение задумался. Дружинники великого вытащили носы лодок на песок, каждая была привязана к вбитому в землю колу. Некрас попробовал узел, тот поддался. Покончив с веревкой, Некрас по оставленной сходне поднялся на борт. Его никто не окликнул. Присмотревшись... Сотник различил на помосте тело. Подошел ближе. Сторож спал, подложив под голову шапку. «Хороши вои у великого», — усмехнулся сотник. «А чего бояться? Со стороны реки не нападут. Перпень здесь широкая и быстрая. От поля сторожа стоит, наверное. Иконы и разъезды высланы. Ваше счастье, что не в курские земли пришли». Мало кто проснулся бы поутру. Некрас наклонился над спящим и быстро сдавил ему шею. Сторож дернулся и затих. Некрас подождал немного и приложил ухо к груди воина. Сердце билось. Сотник выдернул гашник из портов сторожа, разрезал пополам, связал пленнику руки и ноги, засунул в рот ему войлочную шапку и сошел на берег. Здесь тащил сходню, просунул ее под днище Насады и навалился изо всех сил. Насада не поддалась. Некрас зашел в воду по пояс и попробовал еще раз. Послышалось шуршание песка, и лодка сползла в воду. Подтолкнув ее с носа, Некрас убедился, что Насада выплывает на стрежень Ирпени и заспешил к обрыву. Сотник пришел, когда Алята совсем истомился. Заскочив на змея, Некрас вывел его в середину реки. Смог встал против течения, загребая лапами. Некрас явно чего-то ждал. Алята собирался спросить чего, как увидел надвигавшуюся тень. насада испугался отрок. Некрас отвел змея из-под носа судна, Пропустил мимо, нагнулся и выловил плывущую за насадой веревку. Это был, как понял Алята, причальный канат. Некрас развернул смока и послал его вслед насаде. Застоявшийся змей в два счета обогнал судно. Некрас закрепил канат на луке седла и смок резво потащил насаду по течению. «Зачем нам лодка?» — хотел спросить Алята, но сотник прикрыл ему рот. В молчании они плыли по стрежню, оставляя позади затоки и перекаты. На поворотах насаду несло то влево, то вправо, но Некрас, направляя смока в противоположную сторону, не давал судну зацепить берег. От разогревшегося смока шло тепло, а Летос стал придремывать. Пару раз он с просонку тыкался носом в спину сотника. Свита Некраса была мокрой, алято сразу просыпался скоро прибудем сказал некрас когда Алята встрепенулся в очередной раз на берегу в ата ждет я велел чтоб костер жгли разъезды великого сюда не достают в насадах плывет войско догадался алята пеше сотен десять костров жгут мало чтобы не посчитали но я прошел по становищу зачем насаду угнал Пусть святояр поглядит. Чудно устроили. Сторож в насаде был? Один. Лежит связанный. А как лодки хватятся? Я верви отвязал, не резал. Подумают, сама уплыла. А коли встревожится, нам дела нет. Войска с полпути не ворочают. Скоро на правом берегу Ирпени показался костер. Некрас подплыл, окликнул, отозвал самолыга побежавшие его и вытащили из насады пленного. Порты у него сползли до колен, незадачливый сторож крутил головой и закрывал от страха глаза. — К воеводе его! — велел Некрас. — Как можно скорее. — Язык! — Сажайте на коня и скачите. насадок к Белгороду сплавите? — Долго плыть! — вздохнул Малыга. — Змеем сподручнее. — Не успеем возразил Некрас. «Светает. Нельзя, чтоб смока видели». «Тогда поплывем», — согласился Малыга. «Весла есть?» «В лодке». Отдав команду, Некрас вывел смока на стрежень и поднял в небо. В этот раз летели низко. Не петляли по ленте реки. Напрямик. Алято догадался, что Некрас хорошо знает эти места. Летает каждый день. «Будет Сеча с Великим?» — спросил отрок. «Через день-другой», — ответил Некрас. «Мы их побьем». «Со смоком? Запросто!» Алято радостно засмеялся. «Нет причины веселиться», — хмуро сказал Некрас. «Отчего?» «Много людей поляжет, еще более покалечат. Дети сиротами останутся. Что хорошего? Не станет Великий в нашей земле ходить. Великий угомонится, так Ростислав к нему пойдет. Князьям забава друг с дружкой воевать, а людям беда. Понятно, ханов половецких в поле прогнать. Так нет же, братьев режут. «Ты много воевал?» — спросил Алята. «Больше, чем хотел». «А лет тебе сколько?» «Двадцать три». «Всего-то?» — удивился Алята. «Не слишком-то старый». «Ты умеешь?» «В свою очередь», — спросил Некрас. «Батьки учили?» «Ватага не скоро вернется. Будем нагрудник грудник смог умастерить. Прежний мал». «Аляна поможет», — сказал Алята. «Работа мужская. Воловью кожу кроить, да шилом колоть. Это не полотно. Куда с ее пальчиками? Они у нее тоненькие». «Ишь, разглядел», — удивился Алята. «Когда?» Вроде и не смотрел в ее сторону Мы будем колоть а Она ремешки в дырки продергивать Предложил У нее ловчей выйдет Кашу нежанно сварит Ладно Неохотно согласился Некрас Когда на сечу полетим Возьмет с собой Подумала Лята В войске пруку от меня мало Любой в раз зарубит А вот на смоке пригожусь А лето хотел спросить об этом Некраса, но постеснялся.